Глава десятая. Это Ри. «Открываю!» Шепчу дрожащим шепотом и торопливо приглаживаю разметавшиеся волосы. Они у меня красивые, чтобы там Самойлов не говорил. Волнистые, густые и светлые, как топленное молоко. Это для него я посмешище, а не женщина. А для других мужчин — объект вожделения и несбыточных мечтаний. За мной давно волочатся парни из клуба, Михаил и Виталий. Ну да ладно. Посмотрим, что там за Тина. «Здравствуйте!» — сдерживая восхищение, бормочу я — Дамочка встряхивает длинными уложенными волосами и расстегивает пуговицы пальто. Окидывает меня коротким нечитаемым взглядом и произносит: Доброе утро! Вы кто? Новый персонал? Давно пора. Левушка сам не в состоянии справиться с домом. Как вкусно пахнет! Он еще спит? Воркует, сбрасывая модные сапожки на высоких каблуках. — Да-да, еще спит. — И девочка тоже? — Тоже. На меня, как по волшебству, нападает ступор. — Вас угостить кофе или, может, желаете позавтракать? — Тина права. Дому требуется женская рука. Так почему я не могу помогать самой Лову? Эта наманикюренная кукла вряд ли держала в руках что-то тяжелее ложки. Она не будет мыть лестницы и убирать санузлы. А я смогла бы готовить, мыть, ухаживать за Садом. Только бы видеть дочь. Сейчас Левушка проснется и вместе позавтракаем. Варкует она прохаживаясь по дому. Сейчас он проснется и попросит меня уйти. Как же хочется, чтобы утро не наступало. Минутки замерзли, а часы остановились, продлевая мое пребывание здесь. Но этого не случится. «Доброе утро!» Звучит голос Самойлова за спиной. «Ой, добрая!» Я так увлеклась мытьем посуды, что не сразу заметила его появление. Лощеный, свежий, подтянутый. Все это он. Ловлю восхищенный взгляд на него, Тины, и отворачиваюсь. Может, молодые люди привыкли завтракать не кофе, а чем-то погорячее. А тут я со своими вареными яйцами и кашей. Тьфу. Лев Борисович, садитесь завтракать. Собрав волю в кулак, произношу я. — Спасибо вам за понимание и за ночной разговор тоже. Мне нечем вас отблагодарить, поэтому я... Вот... Взмахиваю ладонью в сторону накрытого стола. — Спасибо вам, Этери Валентиновна. Учтиво отвлечет он. — Не стоило беспокоиться, но мне приятно. Признаться честно, давно я не завтракал домашней едой. Каша есть? Мне кажется, или он бросает осуждающий взгляд на Тину. «Да, конечно, садитесь, пожалуйста. Тина, вы тоже?» Кручусь возле них, как будто от этих людей зависит моя судьба. Она и так зависит. Лева, так эта женщина не домработница?» Подает голос красотка. «Нет, это мама... Э это женщина, у которой жила моя дочь». — поправляется лев. — Да. Я растила малютку, кормила ее грудью почти до полутора лет. Не спала ночами, а он женщина, представляете? Я просто какая-то женщина. — А почему ты ее сюда пустил? Ее настроение резко меняется. Ее лишили родительских прав. Она не должна здесь находиться. Такие люди, они... — Прекрати, — отрезает лев, бросая на тину уничтожающий взгляд. — Я сам разберусь со своими проблемами. Ты чего пришла так рано? — Как? Ты же сам вчера просил. Сказал, что девочке нужно приготовить завтрак. — Дарина, так ее зовут, — хрипло бормочу я. «Не девочка». «Да, кстати, ее так зовут». «Неожиданно поддерживает меня Лев». «И не ты ли, моя дорогая, предлагала обратиться к детскому психологу или вызвать маму Дарины? Я это и сделал». «Да, но...» — ковыряется в тарелке Тина. «Лев Борисович, можно поговорить с вами?» — выпаливаю я. Потом разберется со своей зазнобой. — Это терпит пять минут? Я хотел бы закончить завтрак. — Конечно. Дарина с первых дней плохо спала по ночам. Крепко засыпала под утро и просыпалась поздно. Неудивительно, что дочурка до сих пор видит сны, давая мне возможность подольше здесь побыть. «Можем пройти в кабинет», — предлагает Лев. Вытираю мокрые руки кухонным полотенцем и семеню следом за львом. Кабинет, как и весь интерьер дома, выдержан в светлых тонах. Самойлов любит минимализм. Никаких штучек для уюта, картинок и ковриков. Только необходимые вещи. Посередине комнаты громоздится широкий стол, возле него кожаное кресло, а вдоль стены строгий бархатный диван. «Присаживайтесь», — сухо бросает Лев, устраиваясь в кресле. «Лев Борисович», — начинаю я. «А что с вашими волосами?» Хмурится он, испепеляя меня взглядом. «А что с ними?» Касаюсь копны руками и пропускаю пряди между пальцев. «Они кудрявые. Вы их накрутили? Простите, я, милю чушь просто только сейчас обратил на это внимание». «Ах, вот вы о чем!» Улыбаюсь я, чувствуя, как к щекам приливает кровь. «Я забыла расческу для волос, просто не успела сделать укладку. Лев Борисович, я... Я предлагаю вам свои услуги. Речь идет... «Вы решились снова предложить мне себя?» С ноткой брезгливости в голосе произносит он. Самойлов крутится в кресле... А воздух наполняет противный скрип. Неинтересно уж, простите. Я не меняю своих решений, отрезаю я. По-моему, мы закрыли эту тему, Лев Борисович. Вы не интересуете меня как мужчина. Вы. Я слышал вчера, можете не повторять. Тогда о чем речь? Я предлагаю вам услуги Домработницы. «Ради моей Дарины я готова на все, а вашему дому требуется уход. Я могла бы бесплатно убирать, готовить и следить за садом. Я прошу вас, подумайте над моим предложением». «Вы же работаете в этом дешевом ночном клубе». «Ну и что? Я работаю посменно. В свободные дни могу приезжать к вам». «Вы меня извините, но Тина не похожа на девушку, способную заниматься чем-то, кроме...» «Это не ваше дело, Этери. Я скоро женюсь на ней. И она станет вашей хозяйкой тоже. Вы к этому готовы?» «Так вы меня берете?»